И сам себе верил. Думал, небось, все эти знаменитые архитекторы древности сперва по сто лет своему ремеслу учились. Я, конечно, гений каких мир не видывал, но почему бы мне не помучиться год-другой? «Потрясающе», — искренне сказал я. «Ну ты и стойкий боец». Это правда. Стойкий боец и одновременно редкостный болван. Потому что мог бы не терять этот год, если бы прежде, чем кинуться в эксперименты — потрудился освежить знания, полученные так давно, что глупо было на них полагаться. Я же собственными глазами когда-то считал, что древние архитекторы использовали 218-ю ступень черной магии. И еще белую, тоже что-то вроде того. Лицензии у меня всего до 180-й, но беда даже не в этом. Я бы, не задумываясь, пошел на любое нарушение, если бы оно было мне по зубам. Но... Предел моих возможностей — примерно 160 шестидесятая ступень. Это сейчас, а тогда я и сотую вряд ли потянул бы. — 160 шестидесятая — это очень даже ничего себе, — заметил я. — Согласен, однако для строительства по методу древних ее недостаточно, и хоть ты тресни. Но топиться я, как ты видишь, все равно не побежал. а вместо этого принялся выяснять, зачем древним строителям понадобилась магия таких запредельно высоких ступеней. И довольно быстро понял, что при использовании классического метода почти вся сила уходит на материализацию объекта, точнее, на создание материи, из которой он состоит. И сделал вполне очевидный вывод. Материю не надо создавать с нуля, а просто преобразовывать. Это несоизмеримо легче. Поэтому уже на следующую ночь дом моего прадеда в скандальном переулке превратился в павильон с хрустальными стенами на старинный ченгайский манер. А я лег рядом с ним на землю и чуть не помер. На радостях? Нет, что ты. Я не настолько бурно радуюсь своим достижениям. Просто перетрудился. Когда берешься за дело, которое тебе совсем не по силам, но ну, просто не получается, но ну, никакого ущерба, кроме морального, ты не несёшь. А вот когда могущества не хватает всего чуть-чуть, вкладываешь больше, чем имеешь, и потом лежишь пластом, вместо того, чтобы праздновать успех. Ну, ничего, дня через четыре я оклемался настолько, что сумел вернуть дому прежний вид. И, конечно, снова слёг. А когда пришёл в себя, начал думать, что делать дальше. С одной стороны, мой метод оказался рабочим. А с другой — сам я неопытным, а поэтому слабосильным колдуном. Не то чтобы великая новость, но всё равно такая досада. Самым разумным решением было бы просто подождать дюжну другую лет. Наша угуланская очевидная магия, сам знаешь, честная штука. Чем дольше ею занимаешься, тем больше у тебя становится сил. Беда в том, что ждать мне совсем не хотелось. «Это скучно, а мне надо, чтобы было интересно, иначе зачахну». Поэтому решил продолжать любой ценой. Помру надорвавшись, значит, туда мне и дорога. Не жалко. Но тут судьба наконец решила вознаградить меня за терпеливое посещение лекций по истории архитектуры. Практически ни одно за полдюжины лет не пропустил. Хотя, будем честны, качество подачи материала оставляло желать лучшего. И до сих пор оставляет. В тот день я поплёс туда еле живой после экспериментов с домом. просто чтобы не раскисать. И вдруг услышал именно то, что мне было позарез необходимо. Историю семьи Айхи. Архитектора Таду Айхи и его восьми дочерей. Ты, конечно, не знаешь, о чем речь. Какая поразительная проницательность. Не то чтобы поразительная. О них даже в профессиональных кругах мало кто знает. Айхи не были выдающимися архитекторами. И я хочу сказать, никакого особого вклада в развитие этого искусства они не внесли. но строили добротно и очень много, будучи при этом, внимание, чуть ли не наполовину драхами. Эй, почему ты не удивляешься? Я так не играю. Драхи. Разновидность креев, исконных обитателей материка Хон-Хона.